Страница двести пятнадцатая. Письмо сто шестьдесят седьмое Льву Львовичу Толстому. тысяча восемьсот девяносто первое февраля первого шестого. Ясная поляна. «Мама приехала очень довольная тобой, что всегда очень радостно и рассказывала про твой детский рассказ. Примечание первое. Мне нравится и сюжет, и не боязнь перед избитостью его. Ничто не новое и все новое. Интересно будет прочесть. Прочел я указанные рассказы Слевицкого. Я еще прежде читал Саву Грутцина. Примечание второе. Мне не понравилось». Ничего живого своего, все описание по описаниям, а не по своим исследованиям. Например, то, что медведь идет на человека, поднимаясь на задние лапы и тому подобное, и это нехорошо. Примечание третье. Да, очень мил рассказ, урок смирения, трогательно, это лучше всего. У нас живется хорошо, очень согласна, и это радостно. Я всю работаю свою работу с большим напряжением, не прочь так же украсть. Потом встретил Игната, который не знал, что его Серега в Москве, и жаловался на то, что взял деньги у Антошки не не спросясь, уехал в Москву. Потом встретил ребят, идущих из школы, с часословами. Потом наш учитель в школе, который ставит на колени, бьет и учит молитвам. И так ясно сделалось бедственное положение народа, от которого старательно скрывается. Примечание четвертое. Примечание Первое. Рассказ Монте-Кристо. Родник номер 4, 1891 год. Смотри письмо 159. Второе. Повесть о Саве Грюцине. Москва, 1890. Вышла под псевдонимом Алексея Котельвы. Третье. А.М. Слевицкий. Разоренное гнездо. Москва, 1882. Замечания Толстого относится к началу главы «Опасность». И примечание четвертое. Письмо не окончено. Конец примечаний.